со всякими посещавшими его язычниками. Королю было нетрудно убедить Лейфа, и тот крестился вместе со всеми своими товарищами. Лейф всю зиму провел у короля, и тот оказал ему отменное гостеприимство. Другие подробности содержатся в рукописи «Хаукбук» той же до Колумбовой поры. Однажды, беседуя с Лейфом, король спросил его, «Ты намереваешься летом плыть в Гренландию?» «Да, таково мое намерение», — сказал Лейф, — «если на то будет твоя воля». «Я полагаю, это благим делом», — ответил король, — «и ты отправишься туда с моим поручением утвердить там христианство». Весной Лейф вышел в обратное плавание через Атлантику, и на борту его судна был католический священник и проповедники. Было это незадолго до смерти короля Улова, который скончался в тысячном году. Возвратившись в Гренландию, Лейф осуществил взятую на себя миссию. Об этом красноречиво рассказано в той же доколумбовой рукописи. Вскоре объявил он о введении во всей стране христианства и католической веры и передал людям послание короля Улова Трюгвасона и поведал им, сколько в той вере благости и величия. Эрик не спешил отойти от своей прежней веры, но Тьотхильд сразу восприняла новые учения и повелела строить церковь недалеко от дома. И назвали эту церковь ее именем, и там она и другие, признавшие христианство, а таких было много, имели обыкновение произносить свои молитвы. Приняв веру, Тьотхильд отказалась от сожительства с Эриком, чем вызвало его великую досаду. Согласно доколумбовым записям Снори Лейф на обратном пути из Норвегии в Гренландию случайно обнаружил ту часть Нового Света, которую исследовал и назвал Винландом. Другие более древние рукописи позволяют предположить, что сперва вернулся на отцовскую ферму в Гренландии, а уже потом отправился искать плоский лесистый край, увиденный Бьярни Херилфсоном с корабля в Дэвисовом проливе. Как бы то ни было, все доколумбовые рукописи, повествующие об открытии Нового Света Лейфом Эриксоном, согласны в том, что он первым ступил на его берега, ступил как приверженец той же веры, которую много веков спустя исповедовал Колумб. Нет необходимости повторять здесь все подробности, записанные доколумбовыми авторами в Гренландии и Исландии, вскоре после состоявшегося открытия. Как известно, суда Лейфа подходили к трем разным районам побережья по ту сторону Дэвисова пролива. Он назвал эти районы Хеллюланд, Маркланд и Винланд, и детально описал их географические особенности. Непосредственно открытие Лейфа не возымело фундаментальных последствий для внешнего мира, разве что внесло некоторое оживление в достаточно однообразную жизнь селений Гренландии с ее скудной природой. Надо взглянуть на его поход в более широком плане всей гренландской эпопеи, чтобы убедиться, что экспедиция Лейфа, возможно, повлияла на мировую историю больше, чем принято считать. Рукописи сообщают, что сперва Лейф и его товарищи, занимаясь разведкой нового края, построили себе небольшие хижины, но потом соорудили настоящий дом, в котором и перезимовали прежде чем возвращаться на северо-восток к своим семьям в Гренландии. Роль нового источника леса, дорогих мехов и других ценных товаров для соотечественников Лейфа очевидна и четко отражена в литературе той поры. Едва Лейф вернулся с грузом леса и ягод, как его брат Турвалт Эриксон тоже взял курс на новую землю. Его поход был неудачным. Норманны убили немало местных жителей, но и Турвал погиб и был похоронен в новом свете. Попытка третьего брата, Торстейна, забрать его тело провалилась, однако затем целый ряд судов из Гренландии ходили порознь через Дэвисов пролив и на юг, вплоть до выстроенного дома в Винландии, причем некоторые путешественники брали с собой женщин. Наиболее примечательные подробности плавания Турфинна Карл Он отправился в новый край с отрядом из 60 мужчин и 5 женщин и захватил скот, вознамерившись основать постоянное поселение.